и посматривал на глиняный кувшин с вином, который охлаждался в каменном корыте чешмы. И вино, и ракию он любил пить с холодка. Когда он уходил к себе в келью, монахи знали, чем он там будет заниматься. Он не читал, не молился, не стремился обогащать свои скудные знания. Стук за совой за спиной пробуждал в нем лишь одну заботу на месте ли его золото. Недоверчиво уставившись на дубовую дверь, окованную железом, Игумен доставал сверток из-под подушки. Золото воскрешало его. Осматривая монеты, он поворачивал их и так, и эдак, чтобы не просмотреть случайной царапины, дрожащей рукою клал их редком, боясь, не зазвенят ли, не услышат ли кто со двора. Как не прятал он деньги, монахи знали о них и привыкли к его безделью. Мефодий взял на себя заботы о монастырском поле, уже на второй год после своего прихода. С ним советовались все, и послушники, и пастухи, и даренные, и завещанные святому полихрону батраки. Вся хозяйственная деятельность и на дворе, и на конюшнях легла на его плечи. самый гумен не интересовался монастырским добром и землями, по всем вопросам отсылал к Мефодию. Только если появлялся важный гость, святой отец наряжался, садился поболтать и глубоко мудро вздремнуть у чешмы, в просторной трапезной. И тогда вереницы плыли к столу сосуды с разными винами, чтобы вызвать восхищение знатного гостя и дать ему пищу для рассказов о славе монастыря и его досточтимом и гостеприимном игумене. А если гость желал исповедаться, не было человека радостнее отца игумена. Навострив уши, он с особым удовольствием слушал о греховных делах посетителей. о житейских зигзагах, довольный тем, что еще кое-что узнал о грешном мире. Легкой рукой нерадивца прощал он самые тяжелые прегрешения, зато монет в свертке всякий раз прибавлялось. — Пока человек живет, его надо прощать, — говаривал игумин Не то грех за грехом пойдет. Никто не оспаривал этой философии святоваться, но никто и не соглашался с ней полностью. Однажды Мефодий попытался обсудить с ним некоторые канонические вопросы, связанные с церковными догмами. Но не тут-то было. Игумен кивнул раза два и задремал. Приход Константина в монастырь вдохнул в старшего брата и Климента новую жизнь. Мечта Мефодия — придумать письменность для славян — всецело завладела ими. И если Мефодий связывал свои просветительские планы с землями под Хемом, Константин смотрел на дело шире. Существовал большой славянский мир, плодородная земля их будущего. Этот мир выходил за пределы болгарского государства. Но если они сумеют посеять семена хотя бы в Плиске, дело не погибнет. Все сводилось к тому, кто разрешит им сеять именно там. Примут ли их болгары, как мирных сеятелей добра, или их ждет петля на первом же суку, которые положат конец всем их добрым намерениям. Болгарские ханы были противниками учения Иисуса. Что же делать? Поход в их земли был возможен лишь под эгидой Византийской церкви. Но захочет ли она отправить их именно туда? Даже если болгары выразят желание принять христианство, империя не разрешит новой письменности. Константин прекрасно знал намерения кесаря Варды и императора. С возникновения болгарского государства византийские властелины мечтали лишь об одном — завладеть им. Если не удастся достичь этого на поле брани, тогда верой и словом Христовым, но словом греческим, а не болгарским, допустить в болгарские земли греческих священников, чтобы они утверждали новую веру, это означало бы конец болгарского ханства. В том-то и была давняя хитрость тех, кто раньше и теперь держал в руках бразды правления Византийской империи. Братьям было ясно, какие трудности их ждут. И ныне, и в будущем. Азбука лежала перед ними безмолвная и загадочная. В сущности, уже и не загадочная. Недавно родились первые страницы переводов. Особенно восприимчивым оказался климент Он свободно обращался с азбукой. Его пальцы потемнели от чернил. Выше, там, где перо соприкасалось с суставом, было большое карминное пятно. До того въевшееся в кожу... что его невозможно было вывести. Заглавные буквы, красивые, витые, он рисовал разноцветными красками, пергамент оживал под его рукой, словно поле золотой пшеницы. Первые странички перевода неудержимо влекли их к себе, и они втроем просидели за ними допоздна. Священное Писание впервые читалось на славянском языке. Вначале было слово, и слово — наполнила келью сладчайшим звучанием. Ничего варварского не было в этом языке. Он звучал так мягко и так приятно, что Мефодий попросил Климента прочесть перевод дважды. Константин молчал, погруженный в себя. Он думал о широком плодоносном поле, о трудном сборе урожая. Когда Мефодий со свойственной ему простотой внезапно ударил его по плечу, молодой философ чуть не подпрыгнул. но, увидев радость в глазах брата и Климента, покачал головой. — От сели начинается наша Голгофа. Почему — Почему? — не понял Мефодий. — Потому что нам надо будет вступить в борьбу с Вардой и Патриархом, чтобы отвоевать священное право славян иметь свой язык. Догма встанет перед нами стеной, которую надо разрушить. Эту догму столетиями освещало невежество. Нас сразу обвинят в нарушении триязычия — Того и глядя объявят еретиками. Примечание. три Триязычие. Церковная догма, господствовавшая в IX-X веках, согласно которой богослужение могло совершаться лишь на трех языках — греческом, латинском и еврейском. Эти рассуждения несколько охладили радость, но напористый Мефодий не отступал. «Если мы все хорошо подготовим, нас будет трудно остановить». «Все равно...» Нам придется нелегко. Будем бороться. Будем, — повторил Климент. Их решительность обрадовала философа. — Ты все еще воспринимаешь мир как воин, брат, — сказал он и встал. И все же Мефодий всю ночь не сомкнул глаз. Младший брат сказал правду. Смиренное утро еще больше испортило ему настроение. С галереи он увидел вдали запыленные коляски, вооруженные всадники, Держались на предписанном расстоянии. Видно, пребывали знатные особы. Не зря Игумен еще вчера, выйдя из состояния сонного оцепенения, все заглядывал на кухню, распоряжался о подготовке больших комнат в левом крыле монастыря. Мефодий знал, что старик не любит, когда вмешиваются в его отношения со знатью, а потому и не поинтересовался посетителями. Миряне приходили к ним со своими радостями, печалями, и их надо было встретить как положено. бросить пригоршню мнимых чудес в лицо верующим. Завтра предстояло вынести большую икону. Это всегда сопровождалось суетой, шумом, панигириками, краплением святой водой. Были готовы и все тайные плутовства. В часовне святого неделю назад зарыли бочонок вонючей воды, которая уже просачивалась сквозь каменную стену. Мефодий не поддерживал этого издевательства над надеждами больных, которые собирали капли в глиняные миски и потом мазали ими раны, чтобы исцелиться. По всей империи шла молва о чудотворной воде, поднявшей на ноги множество коллег. Сначала здесь и вправду тек маленький источник, но с тех пор, как огромная пиния свалилась туда во время большой грозы, он иссяк. Тогда монахи придумали бочонок. Вот уже несколько дней, как хромые горбатые, а также бесплодные женщины толпились у стены монастыря. пытаясь добраться до скудной вонючей жидкости. Летом бочонок обычно заполнялись гнившими яблоками, придававшими воде специфический запах. Поверх воды наливался слой масла. Сперва вытекало масло и мазало стену, по которой затем, как слезы, катились крупные круглые капли. Несчастные дружно утверждали, что это святой полихрон, оплакивает их участь, потому слезы обладали целебной силой. Мефодий обходил стену плащ полихрона, как назвали ее паломники. Он не мог простить себе, что стал невольным соучастником обмана. Успокаивала, правда, мысль, что он не раз говорил игумену о своем отношении к этому зрелищу. Но старый плуты слышать не хотел, чтобы лишить монастырь его самой большой славы. Коляски подъехали к воротам. Игумен спустился по лестнице и пошел встречать гостей, с достоинством неся. отяжелевшее тело. По бокам шли монастырские схимники Амвросий и Парфений, седые бороды до земли, фигуры сухие и длинные, как жерди, на лицах небесная отрешенность и скудаумие. Молитвы и посты высушили их, словно виноградный хворост. От постоянной сырости в подземелье, где они истязали себя, у них, как грецкие орехи, набухли узлы на руках. Их появление свидетельствовало о высоком ранге гостей. Мефодий не стал спускаться, спрятался за столб и подождал, пока остановится карета. Из нее вышла красивая женщина в парчевом платье. За ней выкатился горбун с тонким одухотворенным лицом. Из второй коляски вышел крупный мужчина. Обойдя толпу, он направился к игумену, и Мефодий узнал его. Это был феоктист, друг семьи и бывший наставник Константина. Логофет поцеловал жирную руку отца игумена, встал посреди двора, заложив руки за спину, и осмотрел галереи.